Глава 11. Пространство-время и время-пространство Мы живем в трехмерной Вселенной. Латинское слово «универсум» буквально означает «единая совокупность», где все существует в виде людей, объектов, мест и времени. По большей части наша Вселенная представляет собой измерение частиц материи, Своими органами чувств мы ощущаем форму, структуру, массу и плотность. Если бы я положил перед вами, к примеру, кубик льда, мобильный телефон или яблочный пирог, вы не смогли бы ощутить ни один из этих объектов, не используя органы чувств. Именно они позволяют вам ощущать физическую реальность. В то время как кубик льда, мобильный телефон и яблочный пирог обладают высотой, шириной и глубиной, Они существуют для вас только потому, что вы можете их увидеть, услышать, почувствовать на вкус и запах и ощутить прикосновение. Если бы вы лишились своих органов чувств или все ваши чувства разом пропали, вы оказались бы не способны ощущать эти физические объекты, потому что в вашем сознании не было бы знаний о них. Они бы в буквальном смысле не существовали для вас, поскольку в этой трехмерной реальности вы не можете ощущать их, не используя органы чувств. Или все же можете? Согласно астрофизике, в этом мире трех измерений, известной нам Вселенной, будем называть это пространственно-временной реальностью, имеется бесконечный объем пространства. Задумайтесь на секунду над этой концепцией. Из точки, в которой мы находимся, мы смотрим в глубины Вселенной, поднимая глаза к ночному небу, и видим только ее малейшую часть. Вселенная кажется нам бесконечной, и однако бесконечность — это нечто больше Другими словами, в мире пространство-времени — пространство вечно, оно не имеет конца и простирается в вечность. А что же со временем? Обычно мы воспринимаем время через движение нашего тела в пространстве. Например, у вас может уйти пять минут на то, чтобы положить эту книгу, пройти из комнаты на кухню, налить стакан воды и вернуться. Это происходит потому, что мысль, возникшая в вашем разуме, создала видение того, что вы собираетесь сделать на кухне, вы совершили эти действия и в итоге ощутили время в процессе перемещения из одной точки пространства в другую. Перед тем, как вы вышли из комнаты, в вашем сознании возник образ кухни по отношению к тому месту, где вы сидели, и вы испытали разделение двух точек сознания. Первая — комната, и второе кухня. Чтобы закрыть зазор между этими двумя точками сознания, вы передвинули свое тело через пространство, и это заняло время. Тогда вполне логично, что чем больше пространства или дистанция между двумя точками — тем больше требуется времени, чтобы попасть из одной точки в другую. И напротив, чем выше скорость, с которой вы перемещаетесь между двумя точками, тем меньше времени это занимает. Это измерение времени, требуемого объекту, чтобы переместиться через пространство, является основой ньютоновской физики или классической механики. В ньютоновском мире, если нам известны конкретные свойства объекта, такие как сила, ускорение, направление, скорость и дистанция, на которую он перемещается, мы можем сделать хронологический прогноз. Таким образом, ньютоновская физика основывается на известных предсказуемых результатах. Поэтому можно сказать, что в случае, когда вы перемещаетесь из одной точки сознания в другую, вы сворачиваете пространство, и в результате сворачивания пространства вы... «Ощущайте время». Вот еще один пример. Если я пишу книгу и хочу закончить главу, мне для этого потребуется время. Мне может почти не понадобиться перемещать свое тело в пространстве, но я все равно буду ощущать время. Почему? Потому что то, где я нахожусь сейчас в процессе написания этой главы, представляет собой одну точку сознания, а окончание этой главы представляет другую точку — Окончание этой главы представляет будущий момент, а пространство между ним и настоящим, закрытие зазора между этими двумя точками в сознании, является ощущением времени. Чтобы достичь цели, то есть конца этой главы, мне постоянно нужно делать что-то. Это требует от меня использовать свои органы чувств, чтобы взаимодействовать с окружающей средой и продвигаться сквозь нее, применяя согласованный набор действий, и опять-таки на это нужно время. Если я перестану писать эту главу и займусь чем-то другим, например, стану смотреть фильм, у меня уйдет больше времени на то, чтобы достичь изначально намеченного результата. Поэтому, чтобы завершить эту главу, я должен последовательно согласовывать свои действия с намерениями. В этом материальном мире трех измерений вследствие использования наших чувств для навигации в пространстве мы уделяем большую часть внимания физическим объектам, таким как люди, вещи и места. Они все состоят из материи и локализованы в пространстве, то есть занимают какое-то положение в пространстве и времени. Они все представляют собой точки нашего сознания, из которых мы ощущаем разделение. Например, когда вы наблюдаете за другом, сидящим по другую сторону стола, или смотрите на свою машину, припаркованную на обочине, вы замечаете пространство между собой и вашим другом или машиной. В результате вы чувствуете себя отделенным от них. Вы здесь, а ваш друг или машина там. Кроме того, если у вас есть мечты и цели, тогда ваше положение в настоящем моменте, отличное от того, где они существуют в реальности будущего, также вызывает ощущение отделенности. Тогда мы можем сказать следующее. Чтобы мы могли ориентироваться в этой трехмерной реальности, нам нужны органы чувств. Чем больше мы используем свои чувства для определения реальности, тем больше ощущаем свою отделенность. Поскольку большая часть этой трехмерной реальности основывается на чувствах, пространство и время порождают ощущение отделенности от всех и всего, от всякого места, всякого человека и всякого времени. Все материальные объекты занимают одно положение в пространстве и времени. В физике это называется местоположением. В этой главе мы исследуем две модели реальности и проведем различия между ними. Пространство-время – И время-пространство. Пространство-время – это физический ньютоновский мир, основанный на известных, предсказуемых результатах материи и трехмерной Вселенной, в которой мы живем. Она состоит из бесконечного пространства. Время-пространство – это не физический квантовый мир, обратная реальность, основанная на неизвестном, на бесконечных возможностях энергии и многомерной Вселенной, так называемом, Мультиверсуме, в котором мы также живем, он состоит из бесконечного времени. Я собираюсь бросить вызов вашему пониманию и восприятию природы реальности. Если вы собираетесь ощутить и пережить на опыте тайну вашего «я» в виде многомерной сущности, вам понадобится дорожная карта, чтобы попасть к себе. Стресс и последствия жизни в состоянии выживания Из-за того, что мы используем чувства для наблюдения и определения физической реальности, мы идентифицируем себя с телом, находящимся в пространстве и времени, однако отделенным от внешней среды. Со временем такое взаимодействие порождает ощущение нашей индивидуальности. В течение жизни через взаимодействие, возникающее в различных местах и времени, с людьми, и вещами и прочими объектами, наша индивидуальность развивается в личности. Взаимодействие с внешней средой порождает долговременные воспоминания, которые определяют то, кем мы становимся. Этот процесс мы называем «обретением опыта», и жизненный опыт определяет нас. А большая часть человеческой личности, как вы знаете, — основывается на прошлом. Как вы узнали из главы 8, для мозга материальные объекты, вещи, люди и места, воспринимаемые нами ежедневно, формируются в паттерны, и узнавание этих паттернов называется памятью. Если «я» состоит из воспоминаний о прошлом опыте, значит большая часть нашего трехмерного мира основана на известном. И на этом большинство из нас фокусирует свое внимание. Когда вы накладываете на материальное из внешнего мира свои воспоминания о прошлом опыте, вы узнаете материальное как нечто знакомое. Вы сочетаете физическую реальность с набором нейронных сетей в вашем мозге. Это называется распознаванием паттернов, и таким образом большинство людей воспринимает реальность через очки своего прошлого. Можно сказать, мы являемся материалистами не только потому, что живем в этом измерении, но также потому, что оно порабощает и ограничивает нас. Мы определяем себя как тело, живущее во внешней среде в определенное время, а наше внимание фокусируется больше на материи, чем на энергии. С точки зрения квантового мира мы направляем внимание на физическую частицу, а не на нематериальную волну возможностей. Вот так мы погружаемся в эту трехмерную реальность. Когда же в это уравнение добавляется стресс, наше тело начинает вытягивать энергию из невидимого электромагнитного поля, окружающего его, чтобы выработать химические вещества. Чем выше частота, интенсивность и продолжительность стресса, тем больше энергии потребляет наше тело. Сама природа этих химических веществ впечатывается в наши чувства, заставляя нас уделять внимание материи и известному. По мере того, как поле жизненной энергии вокруг нашего тела сжимается, мы чувствуем себя в большей степени материи, нежели энергии. На самом деле, когда наша частота замедляется, и мы теряем энергию, наши тела как бы загустевают. Как мы уже обсуждали, Это нормально для кратковременного периода, когда опасность, кризис или хищник мелькают за углом. Дело в том, что реакция «бей» или «беги» стала краеугольным камнем нашей эволюции. В таком состоянии стрессовые химические вещества обостряют чувства, сужают наш фокус на любой материи, представляющей потенциальную опасность. Когда это случается, наш неокортекс – Часть мозга, отвечающая за чувственное, восприятие, моторные функции, пространственное ориентирование и языковые навыки, активируется и возбуждается. С целью выживания фокус сужается до нашего тела и внешней угрозы, закрывая нас промежутки времени между моментом осуществления предполагаемой угрозы и моментом достижения физической безопасности, оба из которых являются точками в нашем сознании. Чем дольше мы испытываем стресс, тем сильнее ощущаем свою отделенность. Как вы узнали из главы 2, долговременное пребывание в режиме выживания приводит к тому, что мы начинаем нуждаться в этих стрессовых гормонах и становимся зависимыми от них. И чем сильнее наша зависимость от них, тем больше мы считаем себя телом, занимающим конкретное место в пространстве. То есть, что мы живем в конкретном месте в пространстве и занимаем конкретное положение в линейном времени. В результате у нас развивается маниакальное, неистовое состояние, при котором наше внимание постоянно скачет между людьми, проблемами, вещами и местами во внешней среде. Механизм эволюции, когда-то защищавший нас, теперь работает против нас, и мы живем в состоянии постоянной боеготовности и одержимости временем. Потому что, рассматривая наше окружение как небезопасное, мы уделяем ему все свое внимание. Поскольку внешний мир кажется нам более реальным, чем внутренний, у нас развивается зависимость кому-то или чему-то в нашем окружении, и чем дольше мы живем в таком состоянии, тем больше наши мозговые волны работают в высоком бета-диапазоне. А как вы теперь знаете, продолжительная работа мозговых волн в высоком бета-диапазоне заставляет нас испытывать боль, тревогу, беспокойство, страх, злобу, фрустрацию, осуждение, нетерпение, агрессию и соперничество. В результате наши мозговые волны становятся некогерентными, как и мы сами. Когда нами владеют эмоции выживания, нам требуется, чтобы условия внешнего мира Проблемы, связанные с разными людьми, финансовые трудности, страх терроризма, недовольство работой, подкрепляли это наше пристрастие. Такая эмоциональная зависимость заставляет нас думать в первую очередь о том, что может принести нам вред во внешнем окружении, будь это кто-то или что-то, и в результате включается ген выживания. И тогда в нашей жизни устанавливается власть злого рока. Если понимать, что туда, куда направлено внимание течет и энергия, становится ясно, что чем сильнее эмоциональная реакция связывается со своей причиной, тем последовательнее направляется внимание на человека, вещь или проблему во внешнем мире. Делая так, вы отдаете значительную часть своей силы такому человеку или предмету, И тогда все ваше внимание и энергия оказывается закрепленными в этом трехмерном материальном мире и эмоциональное состояние вынуждает вас постоянно подкреплять настоящую реальность. У вас может выработаться эмоциональная привязанность к той реальности, которую в действительности вы хотите изменить. Такое неверное распределение энергии делает вас рабом мира известных величин, в котором вы пытаетесь предсказать будущее на основании прошлого. Более того, Когда вы находитесь в режиме выживания, неизвестное или непредсказуемое пугают вас. Так что, чтобы осуществить перемены в своей жизни, вы должны войти в область неизвестного, иначе ничего по-настоящему так и не изменится. Ньютоновская трехмерная пространственно-временная реальность. Жизнь в качестве кого-то, с чем-то, где-то и когда-то. Если чувства и эмоции являются записью прошлого и питают закрепленные за ними мысли и поведение, вы будете продолжать повторять свое прошлое и станете предсказуемым. Теперь вы прочно засели в трехмерном мире, потому что ньютоновская физика основана на предсказуемых выводах. Чем дольше вы живете в стрессе, тем в большей степени являетесь материей, пытающейся повлиять на другую материю – Материей, пытающейся бороться, принуждать, манипулировать, предсказывать, контролировать и соперничать за результат. А в результате все, что вы захотите изменить, проявить или как-то улучшить, будет требовать много времени, потому что в этой пространственно-временной реальности вам нужно перемещать свое физическое тело через пространство, чтобы достичь желаемых результатов. Чем дольше вы находитесь в режиме выживания и используете чувства для определения реальности, тем больше испытываете отделенность от нового будущего. Между той точкой сознания, в которой вы находитесь сейчас, и той, в которой хотите быть, лежит очень большая дистанция, не говоря уже о вашей одержимости тем, как именно это должно произойти, основанной на ваших мыслях и предположениях. Но если вы предполагаете, ваше мышление основано на известном, так что для неизвестного не остается ни места, ни возможности войти в вашу жизнь. Если вы, к примеру, пытаетесь купить дом, вам нужно накопить на первый взнос, присмотреть дом, получить заем, пройти процесс рассмотрения заявления, обойти других покупателей и после этого провести 30 лет, таская свое тело на работу и с работы через пространство, чтобы расплатиться за дом. Эти две точки в сознании – Появление идей купить дом и владение домом с выплаченной ипотекой требует времени, чтобы пересечься. Подобным же образом, желая завести новые отношения, вы можете включить интернет, создать себе профиль на каком-нибудь сайте, просмотреть бесчетное количество других профилей, составить список лиц, которые вам нравятся, связаться с каждым из них и в итоге ходить на свидание с кем только сможете в надежде найти кого-то особенного». Если же вы хотите получить новую работу, вам может понадобиться время на создание резюме, поиск вакансий и поход на собеседование. Все эти процессы объединяет то, что они требуют времени, которое вы ощущаете линейно. Вы можете получить то, что хотите, но чем дольше вы находитесь в режиме выживания, тем больше времени это займет, потому что вы представляете собой материю, пытающуюся воздействовать на другую материю, и существует отчетливое разделение в пространстве и времени между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, где хотите быть. Тогда мы можем согласиться, что в этой трехмерной реальности в рамках нашего ощущения времени существует определенное прошлое, настоящее и будущее. Поскольку вы живете в линейном времени... Вы также испытываете отделенность от времени, так как прошлое, настоящее и будущее проявляются как разделенные между собой отрезки. Вы здесь, а ваше будущее там. Как я уже заметил, благодаря ньютоновской физике мы распутали естественные законы силы, ускорение материи, сделав тем самым возможным предсказание результатов. Если нам известно общие направление скорость и вращение объекта, перемещающегося в пространстве, мы по большей части можем предсказать, где он окончит свое движение и сколько времени это займет. Поэтому мы можем, путешествуя из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на самолете, предсказать, сколько времени у нас займет дорога и знать, где приземлиться самолет. Многие из нас большую часть жизни проводят в пределах этого трехмерного мира с его ньютоновской физикой, фокусируя внимание на внешнем, на попытках стать кем-то, получить кого-то, завладеть чем-то, оказаться где-то и испытать что-то в какое-то время. Когда у нас нет того, что нам нужно, мы испытываем нужду, и эта нужда и отделенность заставляют нас жить в состоянии дуальности и полярности. Для нас, естественно, хотеть то, чего у нас нет. На самом деле, именно так мы создаем вещи. Когда мы испытываем отделенность от наших желаний, направленных в будущее, мы думаем и мечтаем о том, чего хотим, а затем принимаемся совершать какие-то действия в линейном времени, чтобы получить это. Если мы, к примеру, все время живем в состоянии финансового стресса, нам хочется денег. Если мы чем-то болеем, нам хочется здоровья. Если нам одиноко, мы хотим любовных или дружеских отношений. Из-за этого ощущения дуальности и отделенности мы испытываем побуждение творить и таким образом развиваемся и приближаемся к своей мечте. Но если мы являемся материей, сфокусированной на материи, и пытаемся воздействовать на материю, чтобы получить деньги, здоровье, любовь и так далее, это все потребует, как мы уже установили, довольно много времени и энергии. Когда же мы, наконец, приближаемся к тому, что искали, эмоции, испытываемые от осуществления желаемого или от встречи двух точек в нашем сознании, насыщают нашу нужду. Когда у нас появляется новая работа, мы чувствуем себя надежно. Когда завязываются новые отношения, мы испытываем любовь и радость. Когда мы выздоравливаем, мы чувствуем себя более цельными. Если мы живем в этом состоянии, мы ждем чего-то или кого-то извне по отношению к нам. Когда мы испытываем облегчение от насыщения нашей нужды, потому что отдаемся эмоции, соответствующие проявлению внешнего события, мы уделяем пристальное внимание человеку или предмету, принесшему нам это облегчение. Это сочетание причины и результата формирует новую память, и мы до некоторой степени развиваемся. Когда в нашем мире не происходит чего-то желанного или оно требует слишком много времени для своего осуществления, мы испытываем усиление нашей нужды, потому что чувствуем себя еще более отделенными от того, что пытаемся создать. И тогда наше эмоциональное состояние нужды, фрустрации, нетерпения и отделенности удерживает наши мечты на расстоянии, все сильнее увеличивая время, необходимое для исполнения желаемого. От личности к безличию, от кого-то к никому, от чего-то к ничему, от где-то к нигде и от когда-то к никогда. Если ньютоновская физика является внешним выражением материальных законов пространства-времени, измерение в котором пространство больше, чем времени, мы можем сказать, что квантовые законы противоположны им. Квантовый мир — это внутреннее выражение законов природы, невидимое поле информации и энергии, объединяющее все материальное. Это нематериальное поле организует, соединяет и управляет всеми законами природы. Это измерение, в котором времени больше, чем пространство. Другими словами, в этом измерении время вечно. Как вы узнали из глав 2 и 3, Когда мы отводили внимание от людей, мест, вещей и объектов во внешнем мире, больше не направляем внимание на наше тело и перестаем думать о времени и планах, мы обезличиваемся, становимся никем, ничем вне пространства и времени. Мы отсоединяемся от своего тела, личности, пола, болезней, имени, проблем, личных отношений, боли, прошлого и так далее Это и значит выйти за пределы своего «я». Перейти от осознания себя личностью к безличности. От осознания себя кем-то к никому. От осознания себя чем-то к ничему. От осознания себя где-то к нигде. И от осознания себя в каком-то времени к вне -временью. Когда мы выходим за пределы себя, мы уходим от узкого фокуса – когда наше внимание направлено на объекты, вещи, людей и места во внешнем мире, к открытому фокусу, когда наше внимание направлено на пространство, энергию, чистоту и информацию. Материального ньютоновского мира к нематериальному квантовому миру. Пространство времени — мира вечного пространства. К времени-пространству — миру вечного времени. Состояние отделенности, дуальности, полярности и локальности к состоянию соединенности, цельности и нелокальности. Известного к неизвестному. Ограниченных возможностей к неограниченным возможностям. Предсказуемого к непредсказуемому. Трехмерной реальности к пятимерной реальности. Квантовое поле. Вселенной универсума к Вселенной мультиверсуму, сферы чувств к сфере за пределом чувств. Переходя к открытому фокусу и начиная подчинять своей воле все аспекты нашего «я», мы уходим от внешнего мира людей, вещей, мест и планов, ежедневников и тому подобного и направляем внимание на внутренний мир энергии, вибраций, чистоты и сознания. Наши исследования показывают, что когда мы отводим наше внимание от объектов и материи, и вместо этого открываем фокус на энергию и информацию, различные отделы мозга начинают работать вместе в гармонии. В результате такого объединения мы чувствуем себя более цельными. Когда мы делаем это правильно, наше сердце начинает открываться, биться более ритмично и таким образом становится более когерентным. Когда сердце достигает когерентности, также достигает когерентности и мозг. Поскольку наша личность нам больше не мешает, то есть мы выходим за пределы нашего тела, конкретного места в известном нам пространстве и времени, акт устранения всего этого заставляет наши мозговые волны перестроиться в альфа- и тета-диапазон и воздействовать на автономную нервную систему. Активируясь, АНС восстанавливает порядок и баланс, устанавливает когерентность нашим сердцем сердце, мозге, теле и энергетическом поле. И тогда эта когерентность отражается на всех аспектах нашей биологии. Именно в этом состоянии мы начинаем соединяться с квантовым или единым полем. От иллюзии отделенности к реальности единства Если ньютоновская физика объясняет законы природы и Вселенной в большом масштабе, гравитационное влияние Солнца на планеты, скорость, с которой яблоко падает с дерева и так далее, квантовый мир занимается фундаментальной природой вещей в мельчайшем масштабе, таком, как атомные и субатомные частицы. Ньютоновские законы являются физическими константами природы, так что ньютоновский мир — это объективный мир измеряемых и предсказываемых результатов. Тогда как... Квантовые законы имеют дело с непредсказуемым и невидимым, с миром энергии, волн, частот, информации, сознания и всеми аспектами света. Этим миром управляет невидимая константа, сплошное поле информации, называемое единым. Мы можем сказать, что ньютоновский мир имеет дело с объективным, когда разум и материя разделены. Тогда как квантовый мир имеет дело с субъективным, когда разум и материя объединены энергией или лучше сказать, когда разум и материя настолько объединены, что их невозможно разъединить. В квантовом или едином поле нет разделения между двумя точками сознания. Это сфера единства или истинной сознательности. В то время как в нашей трехмерной реальности пространство бесконечно, в квантовом мире бесконечно Время, если время бесконечно и вечно, оно уже нелинейно, то есть нет разделения между прошлым и будущим. Без прошлого и будущего все происходит прямо сейчас, в этот вечный настоящий момент. Поскольку время бесконечно в этой реальности времени-пространства, мы движемся сквозь время и ощущаем пространство или пространство. Для материального мира вещей верно обратное – Мы движемся через пространство и ощущаем время. В мире пространства-времени, если мы повышаем или понижаем скорость, с которой перемещаемся из точки А в точку Б, время, необходимое на такое перемещение, меняется. В мире времени-пространства, если мы повышаем или понижаем скорость частоты или вибрации энергии, мы можем попасть из одного места в другое или одного измерения в другое когда мы сворачиваем пространство мы ощущаем время в материальной реальности когда мы сворачиваем время мы ощущаем пространство или измерение внематериальной реальности каждая из этих индивидуальных частот несет информацию или уровень сознания и мы ощущаем их как различные реальности осознаваемые нами В нашей пространственно-временной реальности вы ощущаете внешнюю среду через свое тело, органы чувств и время. Время воспринимается линейно, потому что вы отделены от разных объектов, вещей, людей и мест, как и от прошлого с будущим. Однако в реальности времени пространства вы ощущаете мир своим сознанием, будучи сознанием, но не телом с чувствами. Эта реальность существует за пределами ваших чувств. Вы получаете доступ к этой сфере, когда полностью находитесь в настоящем моменте, когда нет ни прошлого, ни будущего, а только одно долгое сейчас. Поскольку ваше сознание пребывает за пределами мира материи, так как вы отвели все свое внимание от материи, вы можете осознавать другие частоты, каждая из которых несет информацию, и эти частоты позволяют вам получать доступ к различным неизвестным измерениям. Так что, если вы находитесь в мире за пределом чувств и разворачиваете сознание в энергию единого поля, вы можете ощутить множество многомерных реальностей. Я понимаю, что это не просто усвоить наскоком, поэтому не спешите. Если вас что-то смущает, это значит, что вы вот-вот узнаете новое. Когда я говорю, что вы, двигаясь сквозь время, ощущаете пространство или пространства, Я имею в виду все возможные измерения реальности. Мы можем сказать, что в этой реальности времени пространства все возможные пространства или измерения существуют в бесконечном времени. Это единое поле, мир возможностей, неизвестных величин и новых потенциальных реальностей. Все они существуют во времени, прошлом, настоящем и будущем одновременно. Давайте представим это по-другому. Все, кого я знаю, вечно говорят, что им нужно больше времени, чтобы больше успеть. Если бы у вас было больше времени, вы могли бы больше пережить, сделать больше дел и в итоге достичь большего. Это значит, что у вас было бы больше возможностей, и вы могли бы прожить более насыщенную жизнь. А теперь представьте, что существует бесконечный объем времени, потому что ни прошлого, ни будущего нет, и время стоит на месте – а у вас есть все время, какое вам нужно. Разве вы не согласитесь, что в таком случае вы могли бы испытать бесконечное разнообразие жизненного опыта и тем самым прожить множество жизней? Можно сказать, что бесконечный объем жизненного опыта был бы доступен вам эквивалентно вашему воображению. Об этом можно сказать и по-другому. Если время вечно, тогда в нем может существовать больше пространства, Если мы продолжим продлевать или увеличивать время, то вполне логично, что мы можем вместить в него больше пространства. Там, где существует бесконечное время, должно существовать и бесконечное пространство, которое мы можем вместить в это время, другими словами, бесконечные возможности, потенциальной реальности, измерения и ощущения. В квантовом поле нет разделения между прошлым и будущим, потому что все сущее пребывает в вечном сейчас или в вечном моменте настоящего. Если все сущее пребывает в единстве или взаимосвязи в квантовом поле, тогда его бесконечные частоты содержат информацию обо всем, о каждом, о всякой вещи, всяком месте и любом времени. По мере того, как ваше сознание начнет сливаться с сознанием и энергией единого поля, вы перейдете от личного сознания к безличному сознанию и далее к сознанию каждой личности. От сознания одного человека к сознанию никого и далее к сознанию всех людей. От предметного сознания к беспредметному сознанию и далее к сознанию общепредметному. От сознания присутствия к сознанию отсутствия и далее к сознанию вездесущности и от временного сознания к безвременному сознанию и далее к сознанию единовременному. Атом факты и вымысел. Чтобы было легче понять, как устроено квантовое поле, нужно сперва вернуться к устройству атома и его возможностям. Когда мы редуцируем материю до мельчайшей измеримой единицы, мы получаем атом. И этот атом вибрирует с очень высокой частотой. Если бы мы могли очистить атом, как апельсин, мы нашли бы ядро и субатомные частицы, такие как протоны, нейтроны и электроны. Но главное, что бы мы обнаружили, это 99,9999, после запятой процентов пустого пространства или энергии, как вы уже узнали ранее. Классическая модель атома, которую мы могли видеть в начальной школе, на самом деле устарела. Электроны не движутся по фиксированным окружностям вокруг ядер, словно планеты вокруг солнца. Вместо этого пространство вокруг ядер больше напоминает невидимое поле или облако информации, и, как мы знаем, всякая информация состоит из света, частоты и энергии. Чтобы понять, насколько малы эти субатомные частицы, представим, что если бы атомные ядра были увеличены до размеров малолитражки вроде Volkswagen Жук, Размер электрона был бы эквивалентен горошине, а пространство, в котором может существовать электрон, составляло бы 85 тысяч квадратных миль, это в два раза больше площади кубы. Вот такие просторы отведены электронам. Согласно соотношению неопределенности Гейзенберга, мы никогда не знаем, где появится электрон в электронном облаке, и однако из ничего возникает что-то. Вот почему квантовая физика так волнительна и непредсказуема. Электрон не всегда является физической материей. Он скорее существует как энергия или как вероятность волны. Он появляется только через акт наблюдения со стороны наблюдателя. Как только появляется наблюдатель, разум, и начинает искать его, акт наблюдения, направленная энергия, заставляет всю эту потенциальную энергию сжаться в электрон, материю. Так он проявляется из мира бесконечных возможностей, неизвестного, в известную величину. Он становится локализован в пространстве и времени. Когда же наблюдатель прекращает следить за ним, электрон снова становится возможностью. Это волновая функция. Другими словами, он превращается обратно в энергию, возвращается к неизвестному и своей собственной стихии. Снова обращаясь к энергией и возможностью, он становится нелокальным. В квантовом мире разум и материя неразделимы, поэтому если ньютоновская физика описывает мир предсказуемых величин, то квантовый мир — это мир непредсказуемости. Закрывая глаза во время медитации и открывая фокус на бесконечное пространство, мы делаем именно это. Мы направляем больше внимания на энергию, пространство, информацию и возможность, а не на материю. Мы вкладываем энергию в непредсказуемое и неизвестное и отводим внимание от предсказуемого и известного. Каждый раз, когда мы так делаем, мы углубляем наше понимание того, что собой представляет единое поле. Прежде чем пойти дальше, давайте коротко рассмотрим, что мы уже усвоили. Трехмерный ньютоновский мир состоит из объектов, людей, мест, материй, частиц и времени – то есть большая часть имен существительных или всего, что нам известно в нашем внешнем мире, и в этом мире больше пространства, чем времени. Будучи телом, мы используем органы чувств, чтобы определить бесконечное пространство, в котором живем, вселенную форм, структур, измерений и плотности. Это мир известных и предсказуемых величин. Поскольку мы ощущаем материальную вселенную с помощью наших органов чувств, Они дают нам информацию, которая откладывается у нас в мозге в виде паттернов, узнаваемых нами в качестве моделей поведения, и через этот процесс мы получаем знания, то есть познаем различные вещи и явления во внешней среде. Также через этот процесс мы становимся индивидуальностью, личностью приобретаем что-то, находимся где-то и в каком-то времени. Наконец, поскольку мы ощущаем Вселенную своими чувствами, мы ощущаем разделенность. Поэтому это мир дуальности и полярности. Если Ньютоновский мир – это мир материальный, воспринимаемый через органы чувств, то в квантовом мире верно обратное. Это нематериальный мир, воспринимаемый без чувств. Другими словами, там нет ничего, что можно почувствовать. Там нет материи. В то время как Ньютоновский мир основан на предсказуемых, известных величинах, таких как Материя, частицы, люди, места, вещи, объекты и время. Квантовое измерение непредсказуемое, и оно состоит из света, частоты, информации, вибрации, энергии и сознания. Если наш трехмерный мир представляет собой измерение материи, в котором больше пространства, чем времени, то квантовый мир является измерением антиматерии, местом, где больше времени, чем пространства. Поскольку там больше времени, чем пространства, все возможности существуют в вечном моменте настоящего, тогда как трехмерный мир представляет собой нашу Вселенную, то есть единую реальность, квантовый мир представляет собой мультиверсум, то есть множество реальностей. Если реальность пространства-времени основана на разделенности, то нематериальный квантовый мир или единое поле а основан на единстве, связанности цельности и общности, нелокальности. Чтобы перейти из известного пространственно-временного трехмерного универсума, состоящего из материи, где мы испытываем дуальность и полярность, в неизвестный временно-пространственный пятимерный мультиверсум, место, где нет материи, а есть цвет, информация, частота, вибрация, энергия и сознание, нам нужно пересечь мост. Такой мост представляет собой скорость света. Когда мы освобождаемся от своей личности и становимся чистым сознанием, никем и ничем, вне пространства и времени, мы пересекаем эту границу от материи к энергии. Когда Эйнштейн в специальной теории относительности вел уравнение E равно mc в квадрате, он впервые в истории науки продемонстрировал, что С математической точки зрения энергия и материя связаны. Материю в энергию переводит скорость света. Это означает, что любая материя, перемещающаяся быстрее света, оставляет нашу трехмерную реальность и становится нематериальной энергией. Другими словами, в трехмерном мире скорость света является порогом материи, то есть чего-либо физического в удержании своей формы. Ничто материальное не может перемещаться быстрее скорости света, даже информация. Все, что перемещается из одной точки в другую, медленнее скорости света, требует времени. Таким образом, время становится четвертым измерением. Время связывает трехмерный мир с пятимерным и иными мирами. Когда что-то перемещается быстрее скорости света, нет ни времени, ни разделения между двумя точками сознания, потому что всякая материя становится энергией. Вот так вы переходите от трех измерений к пяти, от универсума к мультиверсуму, от этого измерения ко всем прочим. Позвольте привести пример, чтобы несколько упростить эту сложную идею. Французский физик Ален Аспект провел знаменитый эксперимент по квантовой физике в начале 1980-х годов, получивший название контрольного эксперимента Белла. В этом исследовании ученые соединили два фотона, образовав между ними связь. Затем выстрелили два фотона в разных направлениях, создав между ними дистанцию и пространство. Когда они воздействовали на один фотон, заставив его исчезнуть, другой фотон исчез в то же самое время. Этот эксперимент стал краеугольным камнем в истории квантовой физики, поскольку доказал, что теория относительности Эйнштейна была не совсем верной. Этот эксперимент доказал наличие единого поля информации, существующего за пределами трехмерного пространства и времени и объединяющего всякую материю. Если бы две частицы света не были соединены неким невидимым полем энергии, понадобилось бы время, чтобы информация переместилась из одной локальной точки в пространстве до другой. Согласно теории Эйнштейна, если одна частица исчезла, другая частица должна исчезнуть на момент позднее, Если только они не занимали одно и то же место в одно и то же время. Если бы на второй фотон было оказано воздействие миллисекундой позже, поскольку они были разделены пространством, время сыграло бы роль в передаче информации. Это бы подтвердило, что потолком этой физической реальности является скорость света, и все материальное, существующее здесь, разделено но поскольку обе частицы исчезли одновременно это доказало что вся материя тела люди вещи объекты места и даже время соединена чистотой и информацией в мире за пределами трехмерной реальности и времени любые вещи в кавычках за пределами материи пребывают в состоянии единства Информация передалась между двумя фотонами нелокально, поскольку в пятимерной реальности отсутствует разделение между двумя точками сознания, там нет линейного времени, там есть все времена. Физик Дэвид Бом назвал квантовый мир имплицитным порядком, в котором все связано со всем, а материальный мир разделения был назван им эксплицитным порядком. Когда вы отводите внимание от собственной личности и перестаете быть кем-то в каком-то месте и времени, обращаясь никем и ничем вне пространства и времени, вы становитесь чистым сознанием. Ваше сознание сливается с единым полем, состоящим из сознания и энергии, и соединяется с сознанием всех и каждого, каждой вещи, места и времени. Поэтому погружаясь все глубже в черную пустоту, где нет ничего физического... Вы, сознание, становитесь менее отделенным от сознания единого поля. Если вы сумеете повысить свою осознанность и осознание поля, направляя на него внимание, вы будете вкладывать свою энергию и внимание непосредственно в поле. И таким образом, по мере продвижения к нему, вы будете испытывать уменьшение разделения и повышение цельности. И, наконец, поскольку в едином поле существует только вечный момент настоящего, ведь там отсутствует линейное время. Там присутствует все время. Сознание и энергия единого поля, придающие форму всей материи, всегда пребывают в вечном сейчас. Таким образом, чтобы вы смогли соединиться и объединиться с ним, вы сами должны находиться полностью в настоящем моменте. И последнее замечание о скорости света в этом материальном мире видимый свет имеет частоту основанную на полярности электроны позитроны фотоны и так далее. согласно масштабу приблизительно в районе третьей волны происходит образование света над этой частотной волной материя переходит от формы к энергии и сингулярности, а под этой частотой начинаются разделения и полярность. Когда происходит образование света, возникают фотоны, электроны и позитроны, потому что его видимое поле удерживает информационный шаблон материи в виде организованной частоты в паттернах света. В этом месте образования света произошел большой взрыв. Здесь сингулярность стала дуальностью и полярностью, и в итоге появилась Вселенная в виде организованной информации и материи. Вот почему эта пустота представляет собой вечную черноту. Там нет видимого света. Поскольку материя вибрирует с очень низкой частотой, для того чтобы войти в измерение времени пространства или единое поле, вы не должны быть телом или материей, вы должны стать никем. Вы не можете взять с собой свою личность, вы должны обезличиться, вы не можете ничего взять с собой, вы должны остаться ни с чем. Вы не можете быть там где-то, вы должны быть нигде, И, наконец, если вы живете, ориентируясь на знакомое прошлое и предсказуемое будущее и воспринимаете время линейно для того, чтобы попасть в мир времени-пространства, вы должны ощутить безвременье. Так как вы сделаете это? Вы будете направлять внимание на единое поле не чувствами, но сознанием. Когда вы измените сознание, вы поднимете свою энергию. Чем больше вы будете сознавать это невидимое поле, тем дальше будете уходить от материальной разделенности и приближаться к единству. Итак, теперь вы в квантовом или едином поле. Это мир информации, соединяющий всех и каждого, всякую вещь, любое место и время. Единое поле. Стать всем и каждым, всякой вещью, любым местом и временем. Материя очень плотная, и из-за плотности она вибрирует с наименьшей частотой во Вселенной. По мере повышения частоты материи, разгоняющейся все быстрее, она, как мы ее знаем, дематериализуется и превращается в энергию. какой-то точке за пределом видимого спектра света, за пределом мира дуальности и полярности, любая информация о материи преобразовывается в энергию. Как видите, чем выше частота, тем более упорядоченной и когерентной становится энергия. На этом уровне чистоты и энергии дуальность и полярность объединяются и становятся едины. Мы называем это любовью или цельностью, потому что при этом нет больше никакой разделенности. Здесь соединяются положительное с отрицательным, мужское с женским, прошлое с будущим, а плохое и хорошее не существует, и нет таких понятий, как правильное и неправильное, здесь противоположности становятся едины. По мере вашего подъема по этой шкале, все дальше от материи и разделенности, вы продолжаете испытывать все большую степень цельности порядка и любви. Упорядоченность этой более когерентной энергии несет информацию, и эта информация все в большей степени становится любовью. Если разгонять материю все быстрее, в итоге она станет вибрировать с такой частотой, что превратится в прямую линию. В этой линии существуют бесконечные частоты, означающие бесконечные возможности. Это поле абсолютного нуля или точка сингулярности кванта, вездесущее универсальное поле информации, существующее в виде энергии и частоты, задающее порядок всей реальности из единой точки. Мы можем называть это разумом Бога, единым сознанием, источником энергии или любым другим термином, которым можно обозначить принцип самоорганизации Вселенной. В этом месте все потенциалы и возможности существуют в виде мысли, абсолютный источник любящего разума и разумной любви, формирующий эту физическую реальность. Таким образом, чем выше чистота ощущаемая нами, тем выше энергия. Чем выше энергия, тем выше доступная нам информация. Чем выше информация, тем выше сознание. Чем выше сознание, тем выше осознанность. Чем выше осознанность, тем выше разум. Чем выше разум, тем выше наша способность влиять на материю. В иерархии универсальных законов квантовые законы берут верх над ньютоновскими или классическими. Поэтому Эйнштейн сказал, что Поле — это монопольное правительственное агентство частицы. Ведь квантовое поле управляет, организует и унифицирует все законы природы и постоянно упорядочивает течение энергии, создавая из света формы образующие паттерны. Нам нужно лишь взглянуть на нашу природу, чтобы увидеть, как последовательность Фибоначчи, также известная как «золотое сечение», Повторяющаяся математическая формула, встречаются повсюду в природе, образуя порядок и когерентность, привносит в материю порядок. Это поле абсолютного нуля, состоящее из возможностей или мыслей, поскольку мысли — это возможности, которая замедляет свою частоту создавая порядок и форму. Единое поле — это самоорганизующийся разум, постоянно привносящий в материальный мир порядок и форму. Чем больше вы отдаетесь ему, приближаетесь к нему и соединяетесь с ним, тем меньше разделенности и нужды, а значит больше целостности и единства вы ощущаете. Когда вы как сознание попадете в этот мир бесконечных возможностей, вы начнете чувствовать связь со всем и каждым в любом месте и времени, включая и ваши мечты о будущем. Поскольку сознание есть осознавание, а осознавание есть направленное внимание, первым делом для того, чтобы ощутить единое поле, вы должны осознать его. До тех пор, пока вы его не осознаете, оно не существует. Поэтому чем больше внимания вы направляете на это поле, тем больше его осознаете. Однако есть один нюанс. Как мы уже видели, единственный способ попасть в мир чистого сознания – это стать чистым сознанием, Другими словами, единственный путь, к которым вы можете попасть в это царство мысли – это мысль. Это значит, что вам нужно выйти за пределы своих пяти чувств, отведя свое внимание от материи и частицы, и вместо этого направить его на энергию и волну. Если вы, как сознание, сумеете развернуться в этот невидимый, нематериальный мир бесконечной черноты и осознать, что вы есть сознание в присутствии более великого сознания – Ваше сознание сольется с более великим сознанием. Если вы сможете освободить себе путь и слиться сознанием с этим полем, если сумеете отдаться этой любви высшего разума, первоначального разума, создающего Вселенную и дающего вам жизнь, это поглотит вас. Этот любящий разум одновременно и личен, и универсален, внутри вас и везде вокруг, и когда он поглощает вас, он создает и восстанавливает порядок и баланс в вашей биологии, поскольку в этом состоит его природа — организовывать материю, повышая ее когерентность. Теперь вы проходите сквозь игольное ушко, и по другую сторону нет больше разделения между двумя точками в сознании. Есть только одно сознание, одно единство. Здесь существуют все возможности. Поскольку вы проникаете в сферу сознания, мысли, информации, энергии и чистоты, мост, ведущий вас от пространства-времени к времени-пространству, идет от вашего бытия в качестве личности, кого-то, чего-то в каком-то пространстве и времени к бытию в качестве безличности, никого и ничего вне пространства и времени. Этот переход порог единого или квантового поля. Пройдя через эту дверь, вы переходите от бытия в качестве личности к чистому, безличному бытию и становитесь всем. Преобразуете сознание от кого-то к никому и становитесь каждым. Меняете сознание, переводя свои мысли с чего-то на ничто и проникаете в суть вещей. Переводите внимание с конкретных мест к пустоте и получаете доступ к любому месту. Переводите разум от жизни в каком-то времени к жизни в безвременье и получаете возможность ощутить все время. В этом мире бесконечных возможностей вас ожидают безграничные новые потенциалы и жизненный опыт, не прежний знакомый вам, который вы переживали снова и снова. Ведь разве не в этом суть неведомого? Неведомое – это возможность, существующая для вас как новая мысль. Когда вы, как мысль, окажетесь в этом мире чистых мыслей, единственным ограничением будет ваше воображение. Но если, оказавшись в этом мире мыслей, вы обнаружите, что снова думаете о ком-то или чем-то в каком-то месте или времени, ваше сознание, значит, и ваша энергия, вернется к известной реальности трехмерного пространства и времени обратно в мир разделенности. Поскольку каждая мысль имеет чистоту в тот момент, когда вы начинаете думать о боли или развитии вашей болезни, или о проблемах на работе, или о спорах с матерью, или о делах, которые нужно сделать в конкретное время, вы возвращаетесь в это пространство и время. Ваше сознание возвращается в материальный мир, и ваши мысли производят те же частоты, эквивалентные материи и частице. Ваша энергия снова будет вибрировать на уровне известного физического мира трехмерной реальности, и воздействие, которое вы сможете оказать на свою личную реальность, ослабнет. Вы снова будете вибрировать, как материя, а мы знаем, к чему это приводит. По мере того, как ваша частота все больше уплотняется, вы все дальше уходите от единого поля. В результате вы ощущаете себя отделенным от него – И в таком случае, если ваши мечты существуют в виде мыслей в едином поле, им потребуется много времени, чтобы стать реальностью. Если вы думаете о ком-то или о чем-то, находящемся в конкретном месте и времени, вы не выходите за рамки своей личности, сформированной неизбежностью вашего прошлого опыта. Вы остаетесь продуктом ваших воспоминаний, привычных мыслей и автоматических эмоций, которые для вас ассоциируются со всеми знакомыми людьми и вещами в конкретном месте и времени в известной вам реальности. А следовательно, ваше внимание и энергия привязаны к вашей прошлой настоящей личностной реальности. Ваши мысли эквивалентны вашей личности, поэтому ваша жизнь останется такой же. Вы останетесь той же личностью, пытающейся создать новую личностную реальность. Когда я говорю, что вы должны преодолеть свои пределы, это значит, что вы должны забыть о своем «я», отвести внимание от вашей личности и прошлой личностной реальности. И вполне логично, что если вы собираетесь исцелить свое тело, вы должны выйти за его пределы. Чтобы создать что-то новое, вы должны забыть о своей прежней жизни – Чтобы изменить какую-то проблему в вашей внешней среде, вам нужно выйти за пределы памяти и соответствующих эмоций, связанных с этой проблемой. И если вы хотите создать новое, неожиданное событие в вашей будущей истории, вы должны прекратить подсознательно предсказывать то же самое будущее, основанное на знакомых вам воспоминаниях о прошлом. Вы должны переместиться на более высокий уровень, чем сознание, создавшее все эти реалии. «В едином поле некуда двигаться. Вы там повсюду. Там нечего хотеть. Вы настолько полны совершенные, словно у вас есть всё Там некого осуждать. Вы и есть всё В едином поле нет необходимости становиться кем-то. Вы и есть каждый. И с какой стати волноваться, что вам вечно не хватает времени, если вы существуете в бесконечности?» Чем более цельным вы себя ощущаете, тем меньше нуждаетесь в чем-либо и потому меньше чего-либо хотите. Как вы можете хотеть что-то, если и так цельны? Когда вы творите, исходя из цельности, вы чувствуете себя так, словно это уже у вас есть. Вам больше не нужно желать, пытаться, стараться, предвидеть, бороться или надеяться, ведь надежда – это попрошайка. Когда вы творите в состоянии цельности, есть только знание и созерцание. Это ключ к проявлению реальности – быть соединенным, неразделенным. Если время в вашем трехмерном мире создается за счет иллюзии пространства между двумя объектами или точками сознания, тогда чем более вы едины с полем, тем меньше разделения между вами и всем материальным. Когда ваше сознание сливается с единым полем, миром цельности, больше нет разделения между двумя точками сознания – И тогда эта цельность отражается на вашей биологии, химии, нейронных связях, гормонах, генах, сердце и мозге, тем самым восстанавливая баланс во всем вашем организме. Теперь более высокая частота энергии движется по вашей автономной нервной системе. Системе, которая постоянно дает вам жизнь и работа которой заключается в установлении баланса и порядка. Эта энергия несет послание цельность, и в результате вы обретаете большую праведность. Чем выше частота, тем меньше времени требуется на реализацию чего-либо в этой трехмерной реальности пространства времени. Как вы уже знаете из этой главы, когда уменьшается пространство между двумя точками сознания, время сворачивается. Когда иллюзия разделенности перестает существовать, вы ощущаете меньший зазор между собой и, личностью, живущей в теле, в физической среде, в линейном времени, и людьми, объектами, вещами, местами, материи и даже вашими мечтами. Таким образом, чем ближе вы подходите к единому полю, тем меньше места остается между двумя точками сознания, и тем меньше времени требуется для вас, чтобы творить реальность. Вы, как сознание, пребываете в мире единства, и поскольку там нет разделенности, время вечно. И помните, когда время бесконечно, бесконечно также пространство, измерения и реальности, которые можно ощутить и пережить на опыте. В каком бы месте и кем бы вы ни помыслили себя, так оно и есть. На самом деле не нужно ничего пытаться создавать, потому что оно уже существует в виде мысли в мире всех мыслей. Все, что вам нужно сделать, осознать это и созерцать через внутренний опыт, как оно воплощается в жизнь. Когда вы отведете внимание от себя как личности, вы станете безличным, каждым и сможете создать себя заново. Когда вы перестанете жить в качестве кого-то, вы станете никем и сможете быть кем угодно. Когда вы отведете внимание от всех вещей, вы перейдете в невещественный мир и сольетесь со всеми вещами разом, и все они будут вашими. Когда вы отведете внимание от своего пребывания где-либо и окажетесь нигде, вы будете везде и сможете жить где угодно. И, наконец, когда вы переместите сознание из конкретного времени в безвременье, вы станете вневременны и сможете быть в любом времени. Вот что такое стать сверхъестественным. За многие годы ведения семинаров по всему миру я выработал методы обучения наших студентов «Выходу за пределы себя». Теперь я знаю, что первой ступенью в этом процессе является освоение собственного тела, выход за пределы условий внешней среды и преодоление времени. Научившись делать это, студенты оказываются на грани опыта проникновения в единое поле. Однако достигая этого перехода, они должны усвоить, что их опыт может быть куда значительней. Если обучение подразумевает образование новых синаптических связей, то чем больше вы узнаете о чем-либо, тем больше в состоянии оценить это, осознать и ощутить на опыте, поскольку теперь вы можете подойти к этому с новым набором нейронных сетей. Именно в акте обучения вы продолжаете менять и обогащать свой жизненный опыт. Ведь если вы не усвоили ничего нового, ваш опыт, вероятно, останется тем же самым, поскольку вы воспринимаете реальность с помощью тех же нейронных сетей, что и прежде. знание это предварительные условие развития вашего жизненного опыта. Например, я люблю красное вино и ежегодно веду несколько винных туров в различных частях света. Многие участники этих недельных туров подходят ко мне вначале и говорят, что ничего не знают о вине. Я понимаю это в том смысле, что они, вероятно, никогда ничего не читали или имеют самые общие сведения о процессе виноградного брожения. А суть ситуации в том, что из-за своих ограниченных знаний и личного опыта у них имеется очень скромная нейронная база для развлечения настоящего вкуса вина во всех оттенках. Можно сказать, они просто не знают, на что обратить внимание, чтобы этот опыт действительно принес им удовольствие. Но что, если бы они узнали, как виноделы производят вино и стали понимать его историю, разбираться в сортах винограда и в том, почему их используют? Затем они узнали бы о том, как вино хранится в дубовых бочках, как оно выдерживается и для чего». Таким образом, они познакомились бы со всем процессом виноделия и стали понимать, что делает то или иное вино приятным на вкус. Это что касается процесса, но теперь подумайте об этом великолепном вине в бутылке, Если они ничего не знают о сливовом букете, оно так черемухи и смородины, их оттенках, ванили и кожи, о запахе цветочных отдушек, о процентном содержании танинов и о том, выдерживалось ли вино в дубовых бочках или цилиндрах из нержавеющей стали и как долго, тогда они не смогут в полной мере ощутить вкус». Только тогда, когда они будут знать, на что обращать внимание, что именно осознавать, это действительно станет существовать для них. Мы можем сказать в таком случае, что уровень их сознания изменяет сам опыт. Я знаю, что это так, потому что всего за неделю те же люди, которые говорили, что им не нравится красное, или они ничего в нем не понимают, уезжали с совершенно новым опытом общения с вином. После многих дней обучения и усвоения того, что же, собственно, им следует искать, последовательно направляя сознание и фокусируясь на особенностях винного букета и отдельных ароматов, пробуя новые сорта и решая, что им нравится, а что нет, постоянно уделяя внимание и тем самым зажигая, скрепляя и выстраивая новые нейронные связи, эти ребята становятся очень разборчивыми в винах. В течение одной недели они получают совершенно новый уровень восприятия, сознания и понимания. И опять же, их меняет личный опыт. Все это верно и в отношении единого поля. Если вы его не сознаете, оно для вас не существует. Но чем больше вы узнаете о нем, и чем лучше понимаете, что вам следует искать, тем осознаннее вы будете направлять свое внимание, тем более глубокий опыт получите. И он должен изменить вас. С самого рождения вас приучают направлять внимание на материю, а не на энергию. Вас убеждают. Для того, чтобы переживать реальность, нужны органы чувств. Другими словами, если вы не видите, не слышите, не осязаете, не обоняете и не пробуете что-то на вкус, его не существует. Из-за этого большинство людей концентрируются на материи, объектах и частицах и почти совсем не обращают внимания на энергию, информацию и волну. Например, вы не сознаете свой большой палец на левой ноге до тех пор, пока не направите на него внимание Он существовал и до того момента, но вы его не осознавали. Однако в тот момент, как вы направляете внимание на него, он начинает существовать. Это же верно и в отношении единого поля. Когда вы сознаете его, оно появляется в вашей реальности. Фокусируясь только на материи, люди исключают новые возможности из своей жизни – Вот что такое волна – энергия возможностей. Чем больше вы уделяете ей внимание, тем больше возможностей должно возникать в вашей жизни. Поскольку туда, куда направляется внимание, течет и энергия, в тот момент, как вы начинаете сознавать единое поле, ваше внимание к нему заставляет его расти. Например, когда вы направляете внимание на свою боль, она растет. Если вы продолжите уделять ей внимание, боль станет частью вашей жизни. И это же происходит с квантовым полем. Когда вы направляете на него внимание и начинаете лучше сознавать его, оно растет. И так же, как с болью, когда вы сосредотачиваетесь на нем все больше, оно становится частью вашей жизни. Только за счет того, что вы уделяете внимание единому полю, Сознаете его, замечаете, ощущаете, чувствуете, взаимодействуете с ним и присутствуете в нем момент за моментом, оно возникает и раскрывается в вашей реальности день за днем. Как оно возникает и раскрывается? Через неизвестное. Интуицию, синхроничность, возможности, совпадения, удачные случаи, способность оказаться в нужном месте в нужное время и моменты благоговения. Как бы я мог описать единое поле на своем опыте? Это божественный, любящий разум и разумная любовь внутри и вокруг вас. Так что каждый раз, фокусируя внимание на нем, вы начинаете сознавать присутствие божественного в вас и вокруг вас. Когда вы направляете внимание на божественное, оно должно больше проявляться в вашей жизни. Поскольку сознание есть осознание, а осознание — это Направление внимания, когда вы сознаете его и уделяете ему внимание, вы становитесь им. Переживание Божественного буквально заставит вас стать им, и по мере того, как вы будете проникать все глубже в единое поле, вы будете исследовать и испытывать его все больше. Приблизиться к источнику энергии или единству можно, только направляя на него внимание и сознавая все сильнее. Если вы сделаете это правильно, по мере удаления от дуальности и разделенности и приближения к объединенности и единству, учитывая, что чувства являются конечным продуктом опыта, вы должны будете чувствовать все более высокие уровни любви, единства и цельности. Как только вы ощутите больше этой разумной любви, в вашей жизни случатся три вещи. Во-первых, направляя внимание и сознание на единое поле, Приближаясь к источнику и углубляясь в него, вы станете ощущать его все сильнее. Это путешествие проложит неврологический путь от мыслящего мозга прямо к автономной нервной системе. И теперь, каждый раз, когда вы будете погружаться туда все глубже, замедляя мозговые волны, вы будете расширять свое неврологическое шоссе новыми полосами движения. Этот нейронный путь будет становиться тем шире, чем больше вы его будете использовать. Со временем это позволит вам все легче сливаться с единым полем. Во-вторых, поскольку жизненный опыт обогащает мозг, каждый раз, когда вы будете взаимодействовать с единым полем и переживать его на опыте, ваш мозг будет меняться. Это следствие жизненного опыта, обогащающего и облагораживающего нейронные сети. Так что вы устанавливаете аппаратное обеспечение в свой мозг, чтобы лучше сознавать единое поле, когда сольетесь с ним в следующий раз. Подобным же образом, поскольку жизненный опыт порождает эмоцию, когда вы почувствуете единое поле, вы начнете воплощать его. Таким образом, вы станете воплощать все больше божественного. Согласно квантовой модели реальности, поскольку всякое заболевание возникает из-за понижения частоты и потери когерентности в тот момент, когда тело переживает новую когерентную возвышенную частоту, энергия этого события приводит его вибрацию, хагерентности и порядку. Бесчисленное количество раз на продвинутых семинарах по всему миру тела наших студентов обновлялись новой частотой и информацией, и мы наблюдали мгновенные изменения в их здоровье. Поскольку работа автономной нервной системы создавать баланс и поддерживать здоровье, в тот момент, когда мы перестаем ей мешать, перестаем анализировать, думать и полностью подчиняемся, за дело берется ее разум и создает порядок. Но на этот раз он несет с собой новое послание из единого поля, более самоорганизующееся и с более высокой частотой. И та же когерентная энергия повышает частоту материи. Это подобно изменению частоты радиостанции, заглушаемой помехами, на чистую частоту с хорошим сигналом. Также и тело будет получать более когерентный сигнал. Когда это происходит, вы ощущаете сильную любовь, насыщенную радость бытия, возросшее чувство свободы, невыразимое блаженство, благоговение перед жизнью, возвышенную благодарность и истинную силу, вызывающую смирение. В этот момент энергия из единого поля в форме эмоций перестраивает ваше тело для нового сознания и разума. Быстрее, чем вы моргнете, возвышенные эмоции дадут сигнал новым генам – изменяя ваше тело и уводя его от биологического прошлого. В-третьих, по мере приближения к единому полю, вы начинаете воспринимать или переживать знания и информацию по-другому. Это потому, что изменились нейронные сети мозга, и вы уже не та личность, какой были раньше. Вы постигаете истину на совершенно другом уровне, и те вещи, которые, как вам казалось, вы хорошо знали, открываются для вас по-новому. Ваш внутренний опыт меняет ваше восприятие происходящего во внешнем мире. Другими словами, вы пробуждаетесь. Как только у вас появится лучшее понимание единого поля, как только это изменит систему межнейронных связей в вашем мозге, вы станете переживать и воспринимать реальность по-новому. Фактически вы увидите целый жизненный спектр, который раньше ваш мозг не мог воспринять из-за отсутствия необходимых нейронных связей. В следующий раз, когда ваш мозг активирует эти связи, у вас уже будет все необходимое для переживания реальности на более высоком уровне. Эта реальность существовала всегда, но только теперь вы начнете воспринимать ее во всей полноте. Раньше ваш мозг просто не был готов для этого. Если осуществлять путешествие к источнику систематически, наступит момент, когда вы по-настоящему соединитесь с ним, и тогда станете подобны ему. Его природа станет вашей природой, и вы будете проявлять более разумную любовь, каковы ее неотъемлемые качества, вы станете более терпеливым, прощающим, внимательным, сознательным, осведомленным, волевым, щедрым, бескорыстным, любящим и вдумчивым, и это далеко не все свойства, которые будут присущи вам. Вы осознаете, все, что вы искали, ищет вас, вы становитесь им, а оно становится вами». Вот что вам нужно для этого. Дать своему сознанию слиться с более великим сознанием. Полнее отдаться разумной любви. Доверять неизвестному. Последовательно подчинять аспекты ограниченного «я», соединяясь с высшим «я». Раствориться в ничто и стать всем. Погрузиться в бесконечное море когерентной энергии. Продолжать сливаться с единством глубже и глубже последовательно отказываться от контроля, ощущать все более великие степени цельности и, наконец, с будучи сознанием, осознавать момент за моментом, направлять внимание, переживать, соприсутствовать и чувствовать все больше и больше это единое поле повсюду вокруг вас, не возвращаясь в трехмерную реальность. Если вы сделаете все правильно, Вам не придется использовать органы чувств, поскольку вы будете за пределами чувств. Вы станете просто сознанием. Медитация на пространство, время и время пространство. Сосредоточьтесь на сердце, и когда сконцентрируйтесь на пространстве, занимаемом вашим сердцем в пространстве, направьте внимание на дыхание. Пусть оно входит в ваше сердце и выходит из него, и постепенно углубляйте и расслабляйте дыхание. Удерживайте внимание на сердце и призывайте возвышенные эмоции. Поддерживайте это чувство некоторое время, направляя внимание на дыхание. Излучайте эту энергию в пространство вокруг вашего тела. Затем включите любую вдохновляющую вас песню, как ту, что вы использовали для медитации в главе 5, и выполните медитацию на выведение разума из тела. Возьмите всю энергию, хранящуюся в вашем теле в виде эмоций выживания, и высвободите ее, трансформировав в возвышенные эмоции, прилагая интенсивность, превышающую власть тела в качестве разума. Следующие 10-15 минут слушайте Одну-две композиции, без текста, вызывающие транс. Теперь обезличивайтесь, становитесь чистым сознанием, никем и ничем, вне пространства и времени, и разворачивайтесь к единому полю. Пора соединиться с сознанием всех и каждого, любой вещи в любом месте и в любое время, объединяясь с великим сознанием единого поля. Все, что вам нужно сделать – осознать это поле, направить на него внимание, присутствовать в нем и ощущать его момент за моментом. Вы почувствуете возрастание цельности и единства, что отразится на вашей биологии, поскольку в теле начнется движение более когерентной энергии, и вы будете строить свое энергетическое поле. Удерживайте это состояние от 10 до 20 минут, погружайтесь в него все глубже и глубже. Когда закончите... Возвращайте сознание к новому телу, новой среде и качественно новому времени».